В молчании, спотыкаясь, они возвращались к даче. Вдруг послышался чей-то сдавленный вскрик. Выяснилось, что упал Семен Григорьевич, не заметивший попавшийся на пути небольшой коряги. Когда они, наконец, подошли к даче, было уже совсем темно. Но в доме повсюду горел свет. Многие гости, опасавшиеся ненужной огласки, уже успели отъехать, Никому не хотелось попадать на первые полосы скандальных газет, любивших подобную криминальную клубничку. Дронга не стал входить со всеми в дом. Решил обойти его со всех сторон. Пространство вокруг было неплохо освещено, и он медленно двигался вдоль стены, словно намереваясь найти нечто. У окон бильядной, выходивших во внутренний двор, Он в раздумье остановился. Кусты здесь были помяты. Кто-то прошелся по ним и совсем недавно. Он двинулся дальше и снова подошел ко входу в дом. На террасе горел свет. Повсюду метались люди. У дверей дома стояли несколько охранников Блумберга. Рядом с ними задержался и Саид. У меня вопрос к этим ребятам, сказал Дронга, обращаясь к нему. Саид согласно кивнул. «Вы находились здесь все время?» спросил Дронга. «Никуда не отлучались?» «Нет», — ответил один из парней, — «не отлучались. У нас был приказ стоять здесь. Мы проверяли гостей, чтобы никто не пронес оружие. А когда услышали выстрелы и крики, достали свое оружие и больше никого не пускали. Ни туда, ни обратно». «А перед выстрелами кто-нибудь выходил из дома?» Охранники задумались. «Кажется, только Игорь», — сказал потом один из них. Через сорок минут после вызова, наконец, прибыла скорая помощь. Врачи наложили Блумбергу повязку и объявили, что забирают его в больницу. К счастью, пуля, пробив руку, не застряла в теле, но ранение было достаточно серьезным. К тому же банкир потерял много крови. Несмотря на протесты супруги, требовавшей оставить ее мужа в доме, чтобы отвезти его утром в кремлевскую больницу, клиентам, которые можно было теперь стать за большие деньги, врачи настаивали на своем. Тогда женщина решила поехать вслед за раненым, чтобы проверить, как устроит ее мужа в районной больнице. Не дождавшись ни своего брата, ни Игоря, Она взяла другую машину и в сопровождении двух других охранников отправилась вслед за скорой. На даче по-прежнему царил кавардак. Все были взволнованы, никто не мог объяснить толком, как был ранен Блумберг. Еще через час приехали сотрудники милиции. Их было трое. Узнав, что хозяин дома ранен всего лишь в руку, один из них старший по званию, громко выругался. Ехать в такую даль из-за пустякового ранения можно было подождать и до утра. С таким настроением майор Харитонов и принялся за дело, словно нехотя опрашивая гостей, еще оставшихся на даче. Показания были самыми противоречивыми. Луна к этому времени окончательно утонула в тучах, начался дождь. И искать что-либо вокруг дачи в таких условиях было делом безнадежным. Майор Харитонов уже уяснил себе, что раненый был банкиром, к тому же банкиром преуспевающим. А Харитонов не любил очень богатых людей, которые к тому же в последнее время доставляли столько разных неприятностей. Он с пониманием относился к людям, ненавидящим, но вориши, построивших себе шикарные дачи. Вдобавок ранены бы еще евреям, которых Харитонов вообще терпеть не мог. А когда он узнал, что тот женат на азербайджанке, настроение испортилось окончательно. Такую семью, по его глубокому убеждению, вообще не следовало пускать в Москву. От евреев всегда исходили козни, а от кавказцев были только неприятности. В этом майор Харитонов был убежден. Именно поэтому, когда прибывший с ним лейтенант записывал показания, он даже не делал пауз в своих допросов, считая, что все равно ничего существенного не узнает. Вот в таком состоянии и застал его Дронго, вызванный в гостиную одним из первых. «Проходите, садитесь», — предложил майор, даже не поздоровавшись. «Может, вы мне расскажете, что именно случилось на террасе? «Все говорят, что вы стояли рядом с банкиром, и главное, откуда шли выстрелы?» «От дороги», — спокойно сказал Дронга, без приглашения усаживаясь напротив майора. «Сначала назовите свои имя, фамилию, отчество», — напомнил майор. «Место работы, цель приезда». Дронго вынул паспорт, передавая его лейтенанту. «Вот мои данные. У меня есть квартира в Москве». И даже прописка. «Очень хорошо», — нахмурился майор. «Так что вы можете сказать насчет покушения на банкира?» «Я стоял рядом и слышал выстрелы. Пуля попала Сергею Леонидовичу в руку», — стал рассказывать Дронга. «Я бросился оказывать ему помощь. Кто-то позвонил, вызвал скорую помощь. Вот, собственно, и все». А вот свидетели утверждают, что было несколько выстрелов, — заметил Харитонов, — и одна пуля даже попала в банкира. Но почему-то в этот вечер на нем был бронежилет, словно он ожидал это покушение. Вам не кажется это странно? Там была такая сутолка, шум. Вполне могло быть несколько выстрелов, — пожал плечами Дронга, Я не обязан был следить за этим. «Но вы стояли рядом», — подозрительно заметил майор. «Значит, мне повезло, что меня не убили», — парировал бронг. «На нем был бронежилет», — нахмурился Харитонов. «И еще какой-то жилет. Получается, что он действительно знал о готовящемся покушении. Некоторые свидетели говорят, что рядом с домом весь вечер стояла какая-то машина. Даже запомнили ее номер. Очевидно, это были люди, следившие за домом Блумберга, понял Дронга. Они сами того не подозревая, навлекли на себя подозрение. Может, это были убийцы, которые ждали подходящего момента, подсказал Дронга. Один из них мог залезть на забор и стрелять оттуда.